на пункты о террористической организации в Саратове и выпущенной ею прокламации, а также об эсеровском съезде в Москве и недавних моих злоумышлениях в Кашире, я кратко ответил решительным протестом против всех этих фантастических обвинений и требовал очных ставок с достоверными лжесвидетелями. Нечего и говорить, что никаких очных ставок ни с одним из этих лжесвидетелей мне так и не дали. Писал я долго и написал много, Был уже третий час в начале, когда я положил перо и передал написанное следователю Шепталову. Он внимательно все прочел, потом аккуратно сложил листы, спокойно разорвал их и бросил в корзину со словами. «Отказываюсь принять столь лживые и нелепые показания. Перечтите протокол и распишитесь на нем, что читали его и ни в чем не пожелали сознаться. Но предупреждаю, что вы сами скоро пожалеете о выбранной вами линии поведения». Когда я вторично стал перечитывать протокол, то на первых же строчках официального введения, при первом чтении пропущенных мною, чье дело, фамилия следователя, дата, обратил теперь внимание на нисколько не удивившую меня подделку. Протокол был помечен 10 октября 1937 года. Законный двухнедельный срок предъявления обвинений. Ничего не говоря следователю Шепталову, я в конце протокола написал – Протокол мне предъявлен, а мои ответы на его пункты не приняты следователем лейтенантом Шепталовым в ночь со 2 на 3 ноября 1937 года, после чего и подписался. Лейтенант Шепталов прочел и столь же молча принял мое раскрытие его подделки, насколько молча я ее усмотрел, однако заметил. «Вы очень неосторожно напрашиваетесь на принятие против вас репрессивных мер». К тому же вместо чистосердечного признания и раскаяния вы обнаружили в своих ответах злостную нераскаянность. Это тоже поведет к отягчению вашей кары. Затем предложил мне пересесть от стола на тот стул между двумя шкафами, на котором я сидел в начале этой многопамятной ночи, а сам снова подставил мне спину и погрузился в свои бумаги. Так прошел час. И еще час. На стенных часах пробило и четыре, и пять, и шесть... Внезапно обернувшись ко мне, следователь Шепталов спросил, «Спать хочется?» «Не очень», — ответил я. «Придется не спать», — многозначительно пообещал он, но тут же позвонил и велел дежурному чину отвести меня обратно в собачник. Только через месяц я уразумел смысл угрозы «придется не спать», когда на моих глазах произошла пытка доктора Куртгляса конвейером, недельным лишением сна. Нисколько не сомневаюсь, что за время до второго моего допроса а он как раз произошел через месяц, в начале декабря, в высших инстанциях секретно-политического отдела НКВД решался вопрос, как со мной поступить, передать ли на бессонный конвейер, прибегнуть ли к резиновым допросам, или пока что вести допросы, не применяя бессонных и палочных аргументов. Оказалось, что решено было остаться при последней мере. Почему? Спрашиваю себя еще раз. Потому что я писатель, и И чего доброго когда-нибудь смогу и рассказать о претерпенном, не знаю, но факт все-таки тот, что со мною, писателям обращались корректнее, если исключить эпизод с начальником отделения, чем с десятками моих сотоварищей, профессоров, инженеров, педагогов, генералов, летчиков и всей прочей интеллигенции в кавычках и без кавычек. Мне часто бывало стыдно перед сокамерниками, Возвращавшимися с тяжелых и частых допросов в то время, как меня месяцами оставляли в покое, а допросы производили всегда в корректной форме. Что же касается количества допросов, то за все полтора года моего тюремного сидения в Бутырке их было всего-навсего пять, один в августе, за исключением первого, все они происходили всегда днем, были кратковременны, продолжались не более двух-трех часов и, повторяю, производились в вежливой форме. Правда, через полгода в апреле месяце я подвергся преддопросной недельной пытке, но о ней речь будет особая. Однако я забегаю вперед, пора вернуться и в собачник. Вернулся я туда в седьмом часу утра, совсем разбитый не столько бессонной ночью, сколько предыдущими переживаниями. Эта ночь со 2 на 3 ноября 1937 года была поистине кульминационным пунктом всех моих юбилейных чествований. «Ливень гнусных ругательств и оскорблений, вылетых начальником отделения на мою голову. Через полгода мне пришлось перейти через вторую кульминацию, а спустя новые полгода еще и через третью, но обе они были уже не моральные, а физические, и, несомненно, что первая горше двух вторых. И все-таки какие все это пустяки по сравнению со всем тем, что переживали физически и морально те подлинные страстотерпцы, о которых я рассказал выше». Улегся на голый холодный пол собачника, но заснуть, конечно, не мог. Соседи мои уже не спали. Профессор опять участливо спросил, «Ну что, не били?» И узнав, что не били, но окатили ушатом грязных ругательств, удивленно протянул. «Только-то...» «Утренний час, оправка, обед прошли для меня, как в тумане». После обеда я собрался было заснуть всерьез и надолго, как вдруг меня вызвали в комендантскую, там провели краткую анкету, вернули очки, а оттуда вывели во двор и посадили в «Черного ворона», битком набитого мужчинами и женщинами, которых развозили по разным тюрьмам. На этот раз я попал в «Черного ворона» иной конструкции, без купе и с одной общей камерой. Это было почтовое отделение номер 3, Столько новостей из разных тюрем надо было узнать и передать во время короткого переезда. «Наконец приехали. Опять Бутырский вокзал. Опять повторение пройденного. Опять изразцовая труба. Опять раздевание догола. Опять феоритуры известной гаммы. Встаньте, откройте рот, высуньте язык и так далее. Вставал, открывал, высовывал, нагибался и так далее. Потом через двор в свою камеру номер 45. Домой. «Странное существо-человек». Ведь действительно я почувствовал себя дома, в своем обжитом углу среди знакомых месячных товарищей. Пожатие рук, приветствия, вопросы о моем деле и о радиотелеграфии и о почтовом отделении номер 3. Я рассказал все новости и завалился в метро, отказался потом от ужина и проспал до вечерней поверки, да и после неё спал всю ночь до утра».